Глава 102. Враги свободы. Когда я вспоминаю всех людей, стоявших на самой высокой башне, я вспоминаю 119-е Калипсо Баконна, где он просит нас спеть с ним вместе. Где вы, где вы, старые дружки, плакал грустный человек. Я ему тихонько на ухо шепнул. Все они ушли навек. Среди присутствующих был посол Хорлик Минтон с супругой, мистер Лоу Кросби, фабрикант велосипедов со своей Хэзл, доктор Джулиан Касл, гуманист и благотворитель, и его сын, писатель и владелец отеля, крошка Ньют Хоникер, художник, его музыкальная сестрица. Мисс Гаррисон С. Коннерс и двадцать отборных чиновников и военнослужащих Сан-Лоренс. Умерли почти все они теперь умерли. Как говорит нам Боконан, слова прощания никогда не могут быть ошибкой. На моей башне было приготовлено угощение, изобилувшее местными деликатесами. Жареные калибри в мундирчиках, сделанных из своих собственных бирюзовых перышек, лиловатые крабы их вынули из панцирей, мелко изрубили и изжарили в кокосовом масле. Крошечные акулы, начиненные банановым пюре, и, наконец, кусочки вареного альбатроса на несоленых кукурузных лепешках. Альбатроса, как мне сказали, подстрелили с той же самой башни, где теперь стояло угощение. Из напитков предлагалось два, оба без льда, пепси-кола и местный ром. Пепси-колу подавали в пластмассовых кружках, ром — в скорлупе кокосовых орехов. Я не мог понять, чем так сладковато пахнет ром, хотя запах чем-то напоминал мне раннюю юность. Фрэнк объяснил мне, «Откуда я знаю этот запах? Ацетон!» — сказал он. «Ацетон? Ну да. Он входит в состав для склейки моделей самолетов. Ром я пить не стал». Посол Минтон с видом дипломатическим и гурманским неоднократно вздымал в тосте свой кокосовый орех, притворяясь другом всего человечества и ценителем всех напитков, поддерживающих людей. Но я не заметил, чтобы он пил. Кстати, при нем был какой-то ящик. Я никогда раньше такого не видел. С виду ящик походил на футляр от большого тромбона, и, как потом оказалось, в нем был венок, который надлежал опустить по волнам. Единственный, кто решился пить этот ром, был Лук Росби, очевидно, начисто лишенный обоняне. Ему, как видно, было весело с на одну из пушек, так что его жирный зад затыкал дуло, он потягивал ацетон из кокосового ореха. В огромный японский бинокль он смотрел на море. Смотрел он на мишени для стрельбы. Они были установлены на плотах, стоявших на якоре недалеко от берега и качались на волнах. Мишени, вырезанные из картона, изображали человеческие фигуры. В них должны были стрелять и бросать бомбы все шесть самолетов военно-воздушных сил сан лоренс Каждая мишень представляла собой карикатуру на какого-нибудь реального человека, причем имя этого человека было нарисовано и сзади, и спереди мишени. Я спросил, кто рисовал карикатуры, и узнал, что их автор, доктор Вокс Гумана, христианский пастырь, он стоял около меня. А я и не знал, что у вас такие разнообразные таланты. О, да, в молодости мне очень трудно было принять решение, кем быть. Полагаю, что вы сделали правильный выбор. Я молился об указаниях свыше, и вы их получили. Лоу Кросби передал бинокль жене. — Он там, ближе всех, старый Джо Сталин, рядышком с Федаль Фидель Кастро. А вон там Гитлер, восторженно захихикал Хазел. А вот старик Муссолини и какой-то епошка. А вон там император. Вильгельм в каске! ворковал Хазел. Ой, смотри, кто там? Вот кого не ожидал видеть? И старик Мао, видишь, старика Мао? Ох, и влепят ему. Ох, и влепят ему, на всю жизнь запомнит. Нет, это не здорово придумали. Да, собрали фактически всех на свете, кто был врагом свободы, объявил Лоу Кросби.